Наверное, прикидывал в этот момент Иосиф, как бы посподручнее, когда возникнет очередь к его шкуре, и начнется давка за мясом, мигнуть Герубулану, Булану, чтобы втащили на шкуру и тонго, а потом и показать бы всем это. Однако судьба на этот раз распорядилась с Иосифом иначе. Опять приготовила она ему неожиданное, заранее им необсчитанное, чего никак вроде и вычислить было нельзя. По-прежнему мялись все, переступались ноги на ногу, а на шкуру войны, желанную шкуру войны, о которой столько лет только и мечтали, едва напьются хмельного кумыса, никто становиться не хотел. Оказалось, что хоть и называли они ее в своих мечтах «шкурой войны», но не о войне, а о легкой добыче думали. Теперь же, когда они приближались к городу, думал каждый больше о собственной шкуре. Потяжелели плоские лица, свидетелями нелегких раздумий заходили на них желваками темные скулы, и уже даже переминаться с ноги на ногу перестали тавангары, замерли. Нетерпеливо глянул Иосиф на тавангар. Что же медлят? Разве не подкармливал он их всегда, как полезных псов? Разве не назначал амилями, сборщиками налогов? Но видно, хоть и пел на базаре скоморох, что давно нет печени у тавангар, что стали они куклами подвешенными к верху шатра, хозяин которого дергает их, как хочет, за веревочки. Однако было даже для кукол сегодня слишком вернуться в свои дома с сообщением, что, мол, я отведал Иосифова мясо войны и стал на шкуру Иосифова полководства, то есть так, мол, и так, Обязался я тем самым прийти со всем своим родом в полную власть полководца Иосифа. Ах, наверняка думал про себя сейчас каждый ставангар, Если я вернусь с собрания сильных к своим сородичам с сообщением, что встал на шкуру Иосифа, не посчитали ли бы меня за женщину, ибо женщина известна непостоянством в мыслях. Никто ведь никогда не признавал Иосифа ни за полководца, ни тем более за Кагана, идущего впереди войска, со сверкающим, как солнце, медным знаменем. Как бы ни прогневались, узнав, что я принял Иосифа за доблестного полководца и даже за Кагана, на меня все мои сородичи и не поступили бы со мной, как с изменившей дому женщиной. Известен ведь обычай изменивший дому мужу своему женщине следует учинить допрос и после того как она под палками и пыткой непременно сознается надлежит зашить ей верхнее и нижнее отверстия тела и завернув кошму бросить в воду. Ах, как бы за признание Иосифа полководцем Мне самому завернутым в кашму после пытокник оказаться. Короче говоря, не захотели представители домов, чтобы с ними дома поступили как с потаскухами, и решили подождать. Иосиф наморщил лоб, позвал Булана. Лосенок расторопно подскочил, и Иосиф еще раз благословил Всевышнего за то, что тот внушил ему мысль приблизить к себе лосенка. Отойдя от Иосифа, Лосенок подошел сзади к Тонгу и уперся ему в спину копьем против печени. «Покажи, тонг -ты всем пример!» — сказал громко Иосиф. «Ты сам был славным полководцем. Много думал об эле. Теперь ты понимаешь, что надо выходить с войском навстречу им. Надо собирать большое войско и выходить на битву. Забудь обиды. Покажи пример!» Тань на мою скуру. И увидели все, как кровь потекла по спине тонга Тыгина. Это впилось в нее острие копья Гера Булана. Еще семь копий стражников тут же начали щекотать тонгу Тыгину в спину. Но тонг Тыгин волчонок только сплюнул смач на себе под ноги и спросил Что ты надумал, Иша Иосиф? Для кого ты шкуру войны расстелил? Уж не хочешь ли обманывать каких-нибудь пахарей, у кого вместо мечей лопата, вместо панциря кожаная накидка, вместо коня гордого с высокой гривой бык пахотный? Ни к тем ты, жалкий, пришел со своей шкурой и крикнул ко всем тонг Эй, вся масса народа кочевников, уходи прочь уходите! Стечь широка! Оставьте здесь Ишу Иосифа с его Тутгарой-прислугой, а сами скорее уходите!» Прискакал ко мне вестник. «Бегите на восток! Встретите полк со знаменем, который идет с Алтая на помощь нашему Элю. Проситесь под руку Бека Мергена, а меня оставьте одного искупать грехи ваши». «Зачем вам сражаться с русами? Разве рус не был прежде братом Хазару-качевнику?» Выкрикнул так тонкий тыгин и запел. Он стал петь степную песню, как будто уже едет по степи и поет ей колыбельную. «Буч-буч, поет семергук, клюет корм ради своего горла. Моя душа перепел» который бьется в огне. Красиво запел Тонг, и все его слушали. И даже Булан Лосенок не решился оборвать Тонга, а только незаметно стал надавливать на копье, упершееся против печени Тонга.